Павел вдруг вспомнил ту, этажом ниже, из той жизни, из высокой. «Ты опять о чем-то думаешь», — шепнула она. «А как же не думать? Разве я плоха для тебя? Ты чудо? Правда». Она прилегла на него, разнялись ее губы. Теперь без краски, но все равно вишневые. Нет, сливовые. Правда. Ты мой. Мой, мой теперь, сказала она. Мой, мой, мой. Это был ее вскрик, ее всхлип, когда нагрянула без мысли. Она цеплялась за это слово и теперь... «Что у тебя стряслось?» — спросил Павел. «Не думай. Я не с каждым так. Я так не думаю. О, я могу и заледенеть. Но если уж да, то зачем тянуть? Верно, зачем? Обними меня. Мой, мой, мой! Ой, какой ты мой!» Был день, когда он вошел сюда. Наступила ночь, когда он спохватился. А ведь мне надо идти, Вера. Я обещал Петру Григорьевичу ночевать у него. Я знаю твоего Петра Григорьевича. Сильный был мужик. Не совсем еще старый. Неужели ему конец? Я пойду. До завтра. Ну, Иди от живого к мертвому, до завтра. Она проводила его, кутаясь в халатик, который ничего не умел утаить в ней. Вернуться, остаться, чуть было не остался. Нет, будто его кто окликнул, позвал, поторопил даже. Он сбежал по лестнице, выскочил на ночную и днем-то пустынную улицу, и сразу он натолкнулся глазами на зеленый огонек такси. Кто-то приехал, хлопнула дверца у дачи. Он вскочил в такси, не спрашивая у таксиста разрешения. Десятка! В Медведково! Дверь в квартиру была не заперта, а Павел боялся, всю дорогу об этом думал, что придется звонить, что потревожит Петра Григорьевича. Дверь была не заперта, лишь притворена, Яркий свет выбивался из-за двери. Павел вошел. В коридор сразу вышла Лена. Остро и хмуро взглянула на него. Где пропадали? Он вас спрашивал. В коридоре стоял какой-то плотный, коротконогий мужчина с копной седых черноту волос. Он по-докторски крепко потирал руки. Белый халат был всего лишь накинут на его сильные плечи. Он к чему-то готовился. Маленькую взяв себе передышку перед броском туда, в комнату Петра Григорьевича. «Что с ним?» — спросил Павел, подходя к этому человеку в накинутом халате. Он не задал своего вопроса Лене, чтобы не встретиться с ее хмурыми глазами. Коренастый не ответил, только развел сильные волосатые руки, признаваясь в своем бессилии. «Он кончается», — шепнули губы Лены. Она шла за Павлом, все всматриваясь в него, виняя его. «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросил Павел шепотом у врача. Он опоздал с операцией года на полтора-два, да и не уверен, помогла бы операция. «Помогла бы», — горячо выдохнула Лена. «Не уверен, не уверен. Саркома. Павел не знал всего страшного смысла этого слова, но он знал, что это одно из самых страшных на свете слов, возвещающее мучительную смерть, неизбежную, как после укуса, гюрзы. Если прошло минут пять 6 а ты ничего не успел для себя сделать, потому что один в песках, потому что тебе не добраться ножом до ранки, не располосовать себя, не отсосать яд, «И кровь скоро станет в тебе застывать».